Глава 13. Рыжий наглец прочно обосновался во дворце. Вместе со своей многочисленной свитой занял чуть ли не всё гостевое крыло. Канро его не приглашал, но и на то, что намёк будет истолкован верно, не надеялся, а потому с незваным гостем смирился быстро. Осталось потерпеть его 3 недели. Если повезёт, они и вовсе не пересекутся. Наглый мальчишка. Неужели он, Канро, выглядит настолько слабым, раз такой неопытный юнец осмелился бросить ему вызов? Вречан вплотную подошёл к зеркалу и внимательно вгляделся в отражение. Не нашёл ни единого изъяна и улыбнулся. Улыбка получилась кривоватой и совершенно не весёлой. С своим безупречным видом он может обмануть кого угодно, но не себя самого. Дорога в башню заняла непривычно много времени. Фонари, полные кружевные шары, внутри которых мерцали светлячки, наполняли коридоры и террасы причудливыми тенями. Сладка пахло розами. Поздний вечер был невероятно хорош, и всем не терпелось им насладиться. Владетелю той дела приходилось отступать за колонны или нырять в ниши, дабы не столкнуться с очередной парочкой или же томно вздыхающими на лону дамами. Настроение самого Канро ничуть не вязалось с чудесной ночью, и попадаться на глаза кому бы то ни было не хотелось. Впрочем, можно пройти по коридорам, распугивая подданных алым блеском глаз и мрачным выражением лица, но сплетен не хотелось ещё больше. Зато к концу дороги окрепло желание кого-нибудь убить. Лучше бы то ныло прямо сейчас, не дожидаясь положенного срока. Под самой крышей башни было тихо и темно. Лишь звездный свет озарял комнату, падал на поверхность большого зеркала и бесследно в нем растворялся. Зеркало Шетшана не интересовало. Он прошел мимо к стоящему у стены длинному сундуку, сдернул тяжелую ткань и откинул крышку. Вспыхнули ослепительно белые символы, коими щедро расписали темное дерево, и тут же погасли. Конро скользнул ладонью по толстой книге в кожаной обложке, на которой распростер крылья нарисованный чентоль, а гладил прозрачный сосуд, на дне которого мерцала золотистая пыльца. Осталось так мало. На поединок хватит, точно, и рассчитывать на победу Танелу не стоит. Но что дальше? Владитель с грохотом захлопнул крышку, вытянул руку, рассеянно полюбовался, как звёздный свет играет на кончиках выдвинувшихся когтей. Если совет заподозрит, что он всё чаще теряет над собой контроль, даже о непрекращающихся распрях позабудет. Нет, этому не бывать. На обратной дороге Канро махнул рукой на сплетни и шепотки за спиной. И к сонному звездочету, уже обредившемуся в ночную рубашку и смешной колпак, явился грозный шедшан во всей своей пугающей красе. — Найди тех следопытов! — полыхая алым взором, приказал он, растерянно сощурившемуся Агрию, — и доставь сюда Полира. — Но, мой господин, он же, — пробормотал звездочет, — во что бы то ни стало доставь. не повышая голоса, нахмурился Канро и, выдержав паузу, добавил: "Его дочь живёт в тихой деревушке на границе. Полагаю, он не захочет, чтобы я лично её навестил. Девчонку старик спрятал хорошо, но не настолько, чтобы Шетшан её не отыскал. Конечно, 20 лет назад Канро великодушно позволил Паллиру покинуть дворец, но от клятвы верности владельцу меня освобождал самое время проверить чего она стоит на деле, а не на словах Утро зазвенело беззаботным птичьим щебетом, скользнуло по ресницам тёплым солнечным лучиком Пошекотало нос ароматом умытых росой трав. Я улыбнулась, потянулась, не открывая глаз, и застыла, не нащупав за головой стены. Да и лежать было жестковато. И где моё уютное тёплое одеяло? Распохнув глаза, я вскочила на ноги, запуталась в широком подоле собственной рубашки и в нос рухнула на пол. Вот же как я здесь оказалась. Проснувшаяся позже меня память услужливо подсказала, и я прижала ладоньи к вспыхнувшим щекам. Кой кошмар! Я ведь едва ни вышла из дома в объятия изнывающе от голода нежити. Стыдно. Да чего же стыдно? Ён-то в комнате не было. Ну и слава их великому предку. Эта ночью от страха я совершенно не соображала. Теперь же, а что? Теперь не я его с плюшевым зайцем перепутала. хотя лучше быть плюшевым зайцем, чем закуской для нечести. Однозначно лучше. Она быстро привела себя в порядок, приоделась и замерла у выхода. Коленки предательски подрагивали, дыхание сбилось, и захотелось спрятаться и никуда не идти. Пусть и белый день на дворе, но то, что случилось ночью, было слишком свежо в памяти. Оно же прямо под окнами ходило и в стёкла царапалось. Страх я подавила уже проверенным способом, резко распахнула дверь и шагнула на крыльцо. На полянке ён-то тоже не было, куда же он делся? Я прошла до колодца, обернулась издавлено охнула, зажав рот обеими руками. Дверь была исполосана чьими-то внушительными когтями, основательно так, глубоко. Зажмурившись, потрясла головой, открыла глаза и не увидела на тёмном дереве ни следа. — Что за чертовщина? Дверь я только что под микроскопом не изучила, и то лишь из-за его отсутствия. Я как раз ощупывала створку, подозревая, что после капель Мерины моим глазам и вовсе доверять нельзя, когда за моей спиной хрипло поинтересовались. — Ты чего делаешь? Я подпрыгнула и чуть не упала с крылечка, но меня вовремя поддержали и успокоилась я раньше, чем обернулась. — Что это было? — Я... Вместо приветствия выдохнула я, глядя на осунувшегося, бледного Йонту. Тебе не нужно это знать, поморщился он, поправляя криво висевшую на левом плече безрукавку. А давай, я сама решу, что мне нужно, а что нет, вспыхнула я. И так ничего не говоришь, или говоришь одно, а на деле выясняется другое? Когда такое было? прищурился Йонту. Ты сказал, что здесь безопасно, насупилась я. Здесь безопасно, с непроницаемым лицом подтвердил он. Но то чувство, вскинулось было я, оно не прошло сквозь охранки. Перебил ён тут ты сама бы вышла к нему. Это не гу, или попросту манок. Он вызывает тревогу и беспокойство, усиливает их, заставляет видеть того, за кого ты в тот момент переживаешь. вальным, нуждающимся в помощи, или выманивает иными способами. А если жертва удаётся спасти, то возвращается за ней позже и не отступает, пока до неё не доберётся или пока его не уничтожат. И ты ничего не сказал, не хотел заранее пугать в конце концов, ничего же не случилось, действительно. Подумаешь, я едва не выбежала из дома, ерунда какая. И вообще, если всё было лишь игрой с моим разумом, то как объяснить царапины на двери? Ты и сейчас их видишь. Спокойно спросил Ёнто, когда я выпалила это. "Нет", призналась я, "но совершенно точно видела". "Верю", кивнул он. "Мароки негу, идеальный" Твой разум не полностью освободился, потому ты всё ещё можешь видеть следы его присутствия. Он ещё раз придёт. Испугалась я и невольно схватила за рукав Йонту. "Нет", улыбнулся он больше, "не придёт". Я уничтожил его. "Ты что сделал?" сглотнула я. Перед глазами, словно на него, встало существо, сотканное из тьмы и ужаса. от которого хотел избежать, не разбирая дороги. А Йонто как уничтожил? Спокойно повторил он, но послышались в голосе странные нотки. Как только ты уснула, он меня не ждал, вернее, ждал не меня. Ионто усмехнулся и добавил задумчиво: "Пожалуй, это оказалось даже легче, чем я предполагал". Лехче, он что же, не шутит? Он действительно вышел ночью к смертельно опасной твари и не просто вышел, а намереваясь её убить, у него и мысли не возникло, что могут убить его самого. Картинка, где я нахожу поутру его растерзанное тело, получилась настолько яркой, что меня затрясло. Эй, да что, с тобой не так? зло выдохнула я. Ты вообще с головой не дружишь? Да ты этому негу на полукуса, а если бы, если бы слова кончились, зато глаза зажгло от подступивших слёз. Проклятье. Не буду я при нём реветь. Всё равно ведь и поймёт. Анна, растерянно позвал Йонту, и перехватив мой беспомощный взгляд, примирительно улыбнулся. Не ругайся и не бойся. Я правда ничем не рисковал. Не первый же раз. У меня есть знания и опыт. И нарожон, больше положено вы я не лезу. Сейчас, точно, не лез, клянусь. Это моя работа. Его работа, я притихла, осознавая сказанное. Так что же получается, что он ты убиваешь нечисть за деньги? потрясённо спросила я. Да? Тебя это смущает? И что ты так смотришь? Поначалу в каждом его слове сквозило напряжение и готовность к явно ненормальной реакции с моей стороны. Зато под конец он растерялся. Ну ещё бы, представляю, какой у меня был взгляд. Ну, прикидываю, пошли бы тебе белые волосы, шрам на лице и два меча за спиной. Мечтательно протянул я, не сводя с него глаз, в которых наверняка зажглись алчные огоньки. Что? Явно потерял нить бесед Йонто. Не обращай внимания. Усилием воли стряхнул из себя фанатский восторг я. Опять твои иномирные штучки? Хмыкнул он и задумчиво добавил. Второй меч, кстати, раздобыть не проблема. Да и шрамы дело наживное. И не удивлюсь, если скоро обзаведусь белыми волосами. С тобой посидеть не мудрено. Я что, страшнее твоих жутиков? Нахмурилась я. Иногда, хм, намного, усмехнулся он, то и болезненно поморщился. О чего я вмиг забыла о том, что собиралась обидеться. Без рукавка всё-таки сползла, открыв потрясающий вид на разорванную и окровавленную рубашку. Легче, чем он предполагал, это к чему же он изначально готовился? К перегрызенной шее? "Сядь", нетерпелившим возражением тоном сказала я, указывая на крылечка. "Я посмотрю, Что там у тебя? Плечо, там у меня, проворчал он, тем не менее присев на край ступеньки и распустив шнуровку рубашки. Пожованное, судя по всему, пробормотала я, коря себя за то, что устроила разбор полётов вместо того, чтобы помочь. Ведь могла бы догадаться, что ему досталось. Он какой бледный. Где хранятся различные снадобья, я уже знала. Забежала в дом, вытащила из стоящего в углу сундука небольшой ящичек и вышла с ним на улицу. Что и как применять, разберусь по ходу. Для начала не свалиться бы в позорный обморок. Ткань, включая её, то я сдвигала осторожно, борясь с желанием зажмуриться. Нет уж, напросилась в целительницы, так не жалуюсь. Обозрела длинную рваную рану, закусила губу и задержала дыхание. Главное не паниковать. Не паниковать, я сказала. Я сам попытался вывернуться из-под моей дрожащей ладони Йонто. Ты, тебе не надо. Не надо. Да если бы не я, Нигу, здесь нечего было было ведь. А значит, Йонто не пришлось бы его уничтожать, и он не пострадал бы из-за меня. Мне надо, справившись с собой, возразила я и потянулась к открытому ящичку. Промыть, обезболить, зашить. наложить заживляющую мазь. Глаза боятся, а руки делают. И ведь сделали в итоге весьма неплохо. И шов аккуратный получился. Я настолько сосредоточилась на задаче, что даже пальцы не тряслись. Наложив повязку, выдохнула с облегчением и села прямо на землю, потому как ноги вдруг ослабли. Ты как? сочувственно спросил он-то, за всё время не издавший ни звука. Герой бестолковый, правда, совсем. В следующий раз, прежде чем дать себя ранить, подумай, каково мне будет снова тебя зашивать, проворчала я и наконец посмотрела на подневольного пациента. И тут же пропала ворот с пола почти до локтя, открывая шикарный вид на татуировки. В прошлый раз я не заметила, что они серебристые, словно нарисованные морозом узоры. И я очертила их сначала взглядом, а потом и кончиками пальцев. Вот же Йонто поспешно встал и даже отошел на пару шагов, на ходу поправляя ворот и лишая меня чудесного зрелища. Жадина! Совсем не боишься? Тебя? Удивилось. Нет. Какой еще страх? Рядом с Йонто было хорошо, спокойно. Ненормальное. Возможно. Нормальные из автобусов в иные миры не вываливаются. У вас нельзя посмотреть. Укажи, откуда они и что означают? Всё ещё, не теряя надежды, попросила я. Нет, наотрез отказался он. Так нечестно, возмутилась я. Я тебе всё рассказываю, а ты? И много бы ты рассказала, если бы не перебрала тогда с лекарством, уточнил он то. Ничего ты такой умный, надулась я, немного помолчала и нарочито небрежно заметила. Ах, охотники! на нечисть, не шикуют, судя по тому, что ты не можешь позволить себе что-то лучше, чем это. Не то, чтобы это мне не нравилось, очень даже нравилось, но захотелось его подразнить за все свои волнения, ночные и утренние. — Я могу, — возразил Йонтон, — но не хочу. — Смотрю, ты много чего не хочешь, — задумчиво протянула я. — Есть, ну, хоть что-то, что тебе нужно. — Именно это... Ты и обещала найти, улыбнувшись напомнил он. Знала бы, насколько невыполнима задача, предпочла бы остаться в гордом одиночестве, посетовала я. Знал бы, какие хлопоты на меня свалятся, вздохнул он то. Не вернулся бы за мной, печально предположила я, не сомневаясь в ответе, и очень удивилась, услышав: "Вернулся бы. Зачем?" вырвалось у меня. "Без тебя было скучно". Пожал он плечами, помуршился, потревожив рану, и кивнул на дом. "Идём, я принёс еду". С этого и надо было начинать, оживилась смутившаяся я. Завтракали молча, я обдумывала новую информацию. И он-то тоже о чём-то размышлял, время от времени бросая на меня странные взгляды. И снова появилось ощущение, что он чего-то ждал, но так и не дождался. Чего именно? Почему сразу не сказал, чем занимаешься? Не выдержал я. Не разбойник же в конце концов. А ты меня в этом подозревала. Отложил кусок хлеба Йонто. Вот ещё. Уж прости, но работника ножа это пора, ты не тянешь, фыркнула я. Ну так что? Не хотел тебя пугать. Меня пугает наличие нечести. Те, кто её уничтожают, меня успокаивают, возразила я. Есть поверье, что мы мало чем друг от друга отличаемся. Вновь, вцепившись в хлеб и глядя на него, сказал Йонту: "Души нет ни у тех, кто приходит в ночи, ни у тех, кто за ними охотится. Кто захочет с такими связываться?" "Ай, ты чего?" "А чего я? А ничего я. Было бы под рукой что-то тяжелее полотенца, не задумываясь, швырнула бы. И ты всерьёз думал, что я поверю в эту чушь?" Да я о ней даже не знала. А если бы и знала? Я не хотел рисковать, хмуро сказал он то. Я отстала немного, то двинулся. Ха, наивный, будто я при желании не дотянусь. Если бы ты испугалась и убежала, что тогда? Выдохнул бы ха, с облегчением и жил бы, припеваючи, усмехнулась я, успокаиваясь. Ну зачем тебе, дура, верить в несусветный бред? А может и не бред вовсе. Ты мало знаешь о нашем мире. Вдруг это правда. Не поняла. Он хочет убедить меня в том, что ничем не лучше нечести. А даже если и так, сколько я уже здесь, и почему-то всё ещё жива. Нечесть из тебя человечней некоторых людей вышла. И он-то промолчал, но смотрел так, что сердце перевернулось. Ну что за наказание? Даже ругаться расхотелось. Зато захотелось обнять этого настороженного, вечно взирошеного парня, убедить в том, что мир вовсе не полон врагов и достоин хотя бы капли доверия и любви. Тебе нужно отдохнуть, поднялась я и кивнула на свою комнату. Иди, я пока приберусь, а потом травами займусь. Да и собственными странными желаниями разобраться не мешало бы мне. А о доме думать нужно, а не о том, что кое в чьих глазах утонуть можно. И так и в самом деле утонешь, и никакие водолазы не достанут.